Взрослая жизнь. Истории на полях. Мужской расклад. Вот стоило мне один раз дать деньги на стартап, и теперь отбиться не могу. Ходят и ходят, у современной молодёжи множество идей, и нет ни денег, ни опыта для их воплощения. Ну и, конечно, нет уверенности, что их идея выстрелит, будет иметь успех. Вот и вчера напросился на встречу со мной Валера маленький. Его папа Валера большой был моим одноклассником. Когда у него родился сын, его тоже назвали Валерой. Естественно, очень быстро к нему прилепилось прозвище Валера маленький. Приехал он какой-то взъерошенный, глаза лихорадочно блестят и почти с порога начал рассказывать: "Вы бы видели этих несчастных, сердце сжимается от жалости. Каких несчастных", спокойно интересуюсь я. А сам думаю, наверное, какой-то экологический проект с животными. Ну, этих мужей, которые уныло придут за своими жёнами, пока те в торговых центрах занимаются шопингом. Сил нет смотреть в их глаза, полные тоски, пока они сидят возле примерочных и держат в руках женские сумки и пакеты. И ведь всё это длится как минимум часа 3. А бывает и все 6. Но ведь это же их выбор. Могли бы и не ездить с жёнами. Ну да, как же их выбор. Как правило, это следствие прямого шантажа. Милый, ты же съездишь со мной? Милый, ты же не оставишь меня здесь одну. Милый, ну, пожалуйста, поедем. У меня вечером не будет голова болеть, обещаю. Ну и что же ты предлагаешь? Создать в каждом крупном ТЦ пространство под условным названием «Мужской мир». И как ты себе это представляешь? Да все просто. Закрытое со всех сторон помещение. Женщины не то что попасть, даже заглянуть в него не смогут. А внутри мужской рай. Хорошее пиво, астраханское вобла, ростовские раки, черные костромские сухарики с солью и чесноком. Фу-фу! А с помощью модераторов все делятся на группы по интересам. Есть группа рыбаков и охотников, есть группа любителей футбола, есть группа автомобилистов, а есть политиков. Каждый найдёт группу по душе. А хочешь, можешь переходить из группы в группу. Полная свобода. По периметру стоят диванчики, на которых можно просто поваляться, и никто тебе слова не скажет. Есть столы для игр в домино, нарды, карты, а можно покидать дротики в дартс. Много компьютеров, хочешь играть, хочешь смотреть боевик. При желании есть возможность снять свой костюм и повесить его на вешалку. Взамен мужчина получит чистое и глаженое треники и майку. Это позволит ему чувствовать себя максимально комфортно. Внутри помещений выделена курилка, чтобы курящим мужчинам не приходилось выходить из рая. на перекур. Внутри курилки стоят скамейки, а посредине железный бак с песком для бычков. Как в армии, ностальгию у многих пробьёт слезу. В курилке ведутся самые задушевные разговоры. Да, Валера красиво описал. Но где здесь деньги? Какова экономика? Ну, во-первых, все платят за вход. Скажем, 350 руб. час. или 1000 рублей за каждые 3 часа. Это не деньги, учитывая аренду, зарплаты, налоги. Согласен. Но ведь еда, напитки в эту сумму не входят и оплачиваются отдельно. Во-вторых, коммерческим фирмам мы за очень неплохие деньги предоставим прямой выход на мужскую аудиторию. Не убедил. Возможно, мужской мир будет рентабельным по выходным. Но в будни, в дневное время он будет пустовать. Я это учёл. Поэтому в дневное время мы будем развивать коворкинг, а также сдавать помещения под презентации. Нет, не уверен. Советую тебе ещё раз перепроверить. Валера маленький расстроился, взял куртку и побрёл к выходу. Но у двери остановился и, повернувшись ко мне, сказал: Мы ещё франшизу будем продавать? на наш мужской мир. Вот увидите. Я вспомнил Валеру Большого. Тоже был увлекающимся и упёртым. Жаль, в работе охранником ему это так и не пригодилось.